Не сговариваясь, мы с Вацлавом, как по команде, нырнули лицами в свои кружки и там уж отсмеялись в волю. Затем серьезными лицами повернулись к экрану. Вацлов вытянулся по стойке смирно и с абсолютно серьезным лицом, как будто это не он только что умирал со смеху, прикрывшись кружкой, отрапортовал. Капитан Вацлов Грубик докладывает начальнику земного восточного сектора организации. Ваше задание выполнено. Крейсер приземлился на планете Диметра, где и находится в данный момент. Полет прошел штатно, команда на борту и на планете действует в пределах устава полевой службы. Агент организации Андрей Карачаев доставлен на борт веренного мне корабля. В настоящее время он готов доложить о своей деятельности на планете в течение последнего месяца. Первичный медицинский осмотр показал, что физическое и психическое. Тут Вацлав сделал чуть заметную паузу и чувствительно ткнул меня носком ботинка по лодыжке. Состояние агента нормальное. Других происшествий не было. Шеф многозначительно кивнул головой. «Принято. Оставайтесь на Диметре. Дальнейшие инструкции получите позже». Макар Иванович повернулся ко мне. Я стоял по стойке смирно рядом с Васловом, и чувствовал себя очень неловко в мятом корабельном комбинзоне с чужого плеча. «Давай уж, садись, все равно так лихо, как у Васлова у тебя не получится». Я обиделся. «Мой отчет несколько длиннее. Вот и устраивайся поудобнее и начинай рассказывать». А записи не волнуйся, я потом все сам отредактирую. Мой доклад занял не менее часа. Закончил я его следующими словами. Само расследование заняло не так много времени, однако потом меня попытались изолировать, и мне понадобился целый месяц, чтобы выбраться с плантации и связаться с вами. Шеф кивнул головой. «Принято. Сейчас закончу с твоим рапортом и отправлюсь за ордером на арест Бейлза. За ним и прежде водились грешки, но на этот раз он от меня не уйдет». Он внимательно посмотрел на меня и неожиданно широко улыбнулся. «Рад тебя видеть живым и невредимым, Андрюша. Я ведь уже готовил группу для твоего розыска». «К счастью, пришла гиперграмма, которую послал твой приятель. Э, не помню его имени». «Джейсон!» — воскликнул я. «Где он? Что с ним? Вы смогли его разыскать?» «Джейсон никуда не пропадал», — недоуменно ответил мне Вацлав. «Он встречал нас на космодроме». «А как он выглядел?» — с тревогой спросил я. «Ему здорово досталось». Боюсь, что ему необходима срочная медицинская помощь. Не знаю, что уж с ним тут приключилось, но выглядит он прекрасно, усмехнулся Грубик. Если господину Джейсону и надо лечиться, то лишь от ожирения и развивающегося алкоголизма. Правда, даже в самом пьяном состоянии он прекрасно ладит со всеми. «Да, это он умеет», — согласился я. «А где он сейчас?» «Здесь же, на корабле. Рвался встретить тебя, но я не разрешил. Так что он накрыл стол у себя в каюте и ждет тебя». «А сам небось разминается красненьким по своему обыкновению», — понимающим добавил я. «Мне как-то сразу полегчало». У меня совершенно не было ни времени, ни возможности побеспокоиться о судьбе моего напарника. И теперь я, наконец, вздохнул спокойно. «Ну вот и все», — подвел итог Макар Иванович. «Андрей, сегодня можешь отдыхать, а завтра с утра сядешь за подробный письменный отчет». «А вы, капитан, начинаете готовить земную колонию к эвакуации». Администрацию рудника и миссию ООП отправите отдельным транспортом прямиком на землю в Интерпол. Наручники на них можете не надевать, но проследите, чтобы каюты на корабле запирались только снаружи. Изображение шефа исчезло.